Красавицы и звери. Сказ о том, как прекрасная дева становится женой какого-нибудь животного, очень много. Такой сюжет и в жизни не редкость. Как правило, красавица попадает в плен к чудищу не по своей воле. Но как учит нас Дисней, чрезмерное махнатость часто скрывает под собой доброе сердце. Эй, Шо говорящую прислугу и целый замок с огромной библиотекой. Учёные университета в Дареме или Лисабоне, которые изучали происхождение самых известных сказочных мотивов, считают, что сюжету о красавице, которая выходит замуж за животное или чудище, тип 425C и 441, по классификации Арны Томпсона Утра порядка четырех тысяч лет. Антрополог Джейми Тиграни, который работал в связке с фольклористкой Сарой Грасса де Силва из Нового университета Лиссабона, пишет, примечательнее всего, что эти истории сохранились, хотя не были записаны. Их рассказывали во времена, когда еще даже не появились такие языки, как английский, французский и итальянский. Вероятно, их рассказывали на исчезнувшем праиндоевропейском языке. Известная же нам история красавицы и чудовища, вероятно, родилась из мифа о Психее и Купидоне, Амуре, впервые пересказанного римским писателем Опулием в романе Золотой осёл. Хотя сам роман был написан во 2 веке нашей эры, древнейшее произведение искусства Изображающие историю Купидона и Психеи датируются IV веком до нашей эры. Согласно мифу, Психею за её красоту возненавидела сама Венера, Афродита. Разгневанная, она отправила своего сына Купидона, Эроса Амура, отомстить Психее и велела внушить ей страсть к самому уродливому. отверженному чудовищу, какого он только сможет найти. Хотя можно было просто дать девушке выбор: порядочный молодой грек, который будет относиться к ней с любовью и уважением, или говнюк, который её в грош не ставит. Выбор очевиден. Послушный Купидон явился к Психее, капнул ей на губы горькой воды из фонтана в саду Венеры, чтобы жизнь её сделалась такой же горькой и тронул деву у кончиком своей стрелы но когда психея открыла глаза он был так ошеломлён её взглядом что случайно задел стрелой и себя супермеч из-за проклятия венеры хотя мужчины восхищались красотой психеи никто не попросил её руки Сестры девушки уже давно нашли себе мужей, а Психея по-прежнему тосковала в одиночестве. Когда ее отец обратился за советом к Оракулу, тот пояснил, что Психея предназначена в жены не человеческому мужчине, но ужасному змею, которого боится сам Юпитер. Деву следовало нарядить в погребальный саванн, и привести к скале, на которую он укажет. С помощью навигатора Зефир принёс деву на скалу, где нашёлся чудесный дворец: фонтан, кровать с пуховой периной, накрытый стол и наполненная ванна. В общем, вместо хостела у вокзала Психея получила президентский люкс с видом на море. Это так называемый Локус амоенус литературный приём, изображающий райский уголок, идеальное место, где есть всё, что душе угодно. В фольклорных версиях красавицы и чудовища таким местом обычно служит дворец чудовища, где гостья ни в чём не нуждается. Во дворце с Психеей общались невидимые слуги, которые исполняли любую её прихоть. Возлюбленный являлся к ней каждую ночь, но не зажигал света, чтобы она не могла его разглядеть. И объяснял это тем, что может испугать её своим видом. На самом деле, просто платежи за коммуналку на острове были ого-го. Спустя некоторое время Психея, уже беременная их общим ребёнком, затасковала по семье. и незримый жених переправил её к сёстрам. Услышав, как младшенькой чудесно живётся в царстве неизвестного змея, те позавидовали психие и подговорили её нарушить волшебный запрет. Убедили, что она делит ложе со страшным драконом, как будто это что-то плохое. Якобы едва она родит, он тут же накинется И саж жрёт дитя. Поэтому нужно перерезать ему горло. А чтобы ударить точно в цель, следует подсветить морду. Когда Психея, вернувшись домой, зажгла лампу и приблизила её к лицу своего жениха, то увидела такого красавца, что рука её дрогнула, и масло прилилось ему на кожу. Кубедон разозлился, и обожженный улетел. Психея же отправилась по земле его искать. После того, как она прошла множество испытаний, Зевс сделал ее бессмертной и, наконец, позволил двум влюбленным пожениться.